Спустя 20 минут Малдер и Скалли, поеживаясь от искусственного холода, внезапно сменившего июльскую духоту, вошли в большое подвальное помещение, расположенное под главным корпусом центральной клиники. Вслед за ними, в коридор морга, переваливаясь словно утка, вошел заведующий. Как они и предполагали, установить откуда прибыла кожа для пересадки оказалось несложно. Но затем начались проблемы, несколько поколебавшие уверенность Скалли в скором и успешном завершении дела и заставившие ее признать что чисто медицинским расследованием дело не ограничится. Когда они обратились в банк кожных трансплантантов, выяснилось, что шесть контейнеров с кожей донора Перри Тентона исчезли. Правда, администратор не усмотрела в этом ничего криминального. «Через наш банк каждую неделю проходят тонны кожи», — сказала она, отмахнувшись. «А бюджетное финансирование, сами понимаете, какое. Не мудрено, что в таких условиях сотрудники допускают некоторую халатность. Этот случай далеко не первый». Впрочем, визит в банк оказался небезрезультатным. Они не нашли образцы кожи, зато узнали, кто был донором. Дерек Каплан, ныне лежащий в одной из ячеек морга центральной клиники. Однако Малдера, в отличие от Скалли, не удовлетворили слова администратора. На его взгляд, объяснять исчезновение кожи случайностью было по меньшей мере наивно. Но сейчас он решил не затевать дискуссий. Пока полиция охотится за Перри Стэнтоном, у них есть время, чтобы найти и эксгумировать останки человека, ставшего его донором. Заведующего моргом они обнаружили мирно дремлющим за столом в своем кабинете. Именно таким Малдер представлял себя управляющего трупохранилищем. Лив Экклмен оказался невысоким, коренастым субъектом неопределенного возраста с взъерошенными волосами и пухлыми оттопыренными губами. Ярким дополнением к его образу служила недопитая бутылка Джек Дэниелс, стоящая под столом. Пьянство на работе — обычный грешок работников морга. «Вечером в пятницу дежурили два паренька из медицинской школы», — сказал Эклман подходя к шкафу с архивными документами. Говорил он хрипло и медленно, то ли не успел окончательно проснуться, то ли не протрезвел после последней дозы. «Джош Кемпер, так звали одного». А его приятеля, Майк, по-моему, работали в шестой операционной, этажом выше. Когда закончили, все как следует убрали. По крайней мере, жалоб под хирургов не поступало. Открыв дверцы шкафа, он стал рыться в папках. «Это надолго», — подумала Скалли и подошла к противоположной стене, полностью занятой огромным стеллажом с нумерованными ячейками. «Ведь это только один из восьми залов морга». «Нью-Йорк — очень крупный город», — подумала она. «Живому трудно подыскать хорошую квартиру. Для мертвого просто найти свободный ящик». «Нашел!» — колос Экклмана гулко прокатился под каменными сводами. «Второго парня звали Майк Лифтон. Оба учатся на третьем курсе школы Колумбия. Заявка оформлена на 3.15. Покойник Дэрик Каплан, около 25 лет». Блондин, глаза голубые, ячейка номер 52. Малдер побежал к стеллажу. Я пока пристаю карту, мистер Эклман, сказала Скале, если вы, конечно, не возражаете. Эклман пожал плечами. Листайте на здоровье. Только там читать почти нечего. Каплан поступил в реанимацию с жалобами на боли в области груди. Умер в блоке реанимации, разрыв аорты. Среди документов обнаружился донорский билет. Ребята из банка кожи подсуетились первыми. Глазодеры застряли в пробке и приехали к шапочному разбору. Да, ночка была горячая. После той аварии притащили семь трупов. И только у одного покойника нашли ястребиную приманку. Не повезло трансплантаторам. — Как вы сказали, ястребиная приманка? — удивленно переспросила Скали. «Так мы называем донорский билет», — пояснил Эклмен. «В морге быстро становишься циником». «Хотя я лично циничным это название не нахожу. Падальщики — птицы полезные. Если бы не они, сколько добра сгнило бы даром. Ребята из хранилищ трансплантантов чем-то похожи на них. Вам не кажется?» Малдору не хотелось рассуждать на подобную тему — К тому же время не позволяло вести досужие разговоры. Он ухватился за металлическую ручку контейнера, секунду помедлил и потянул ее на себя. Ящик с дребезжанием выкатился из гнезда. Внутри было пусто. Несколько мгновений оба агента молча смотрели в контейнер, словно ожидая, что труп все-таки появится. «Мистер Эклмен, позвал скали Заведующий моргом подошел поближе, вытрашил глаза и оттопырил нижнюю губу. Потом издал короткий нервный смешок. «Хе-хе, непорядок. Вы уверены, что это именно 52-й контейнер?» Малдер наклонился и еще раз проверил номер. «Тело могли положить в другой ящик?» «Вообще-то нет. Ну, когда начинается напряженка, как той ночью. А потом, мальчишки, у них ведь мозги забиты черт-те чем». Эклмен поспешил к шкафу с архивами. Скалли углубилась в изучение карточки Каплана. «Ну как, нашла что-нибудь?» – поинтересовался Малдер. «Ничего. Ничего имеющего отношение к вирусным инфекциям. Но пока мы не видели труп, выводы делать рано. Образец его кожи – это минимум того, что нам нужно». «Да, образец кожи», – подумал Малдер, – «который исчез. Как и тело». «Это что, тоже случайное совпадение?» «Ну да ладно, постараемся не торопиться с выводами». Он оглянулся на Эклмена. Пинчушка вполне мог неправильно записать номер ячейки. «Я проверю все шесть ячеек, которые заполнили той ночью», пробормотал заведующий, неся под мышкой целую стопку карточек. «Потом перетряхну пустые. Найдем, найдем вашего парня». Судя по всему, от похмельного синдрома не осталось и следа. «Так, ячейка 63. Здесь все нормально». Анджела Доттер множественные переломы грудной клетки рулевым колесом припечатала. Пятьдесят четыре порядок. Пятьдесят. Тоже все сходится. А вот еще один парень после той аварии. Лет двадцать, не больше. Вдруг Эклмен охнул и взмахнул руками, словно опасаясь потерять равновесие. Карточки выпали у него из рук и рассыпались по полу. Черт возьми! Не может быть! «Что такое?» – в один голос спросили Малдер и Скалли. Эклмен снял с ноги трупа бирку и поднес ее к самым глазам. «Дерек Каплан! Это он!» «Ничего не понимаю!» Труп лежал в напряженной позе. Невидящие бледно-голубые глаза были широко открыты. Эклмен расстегнул пластиковый мешок, и сразу стало понятно, что его так изумило. Кожа трупа была совершенно нетронутой. «Черт!» – повторил Эклмен. Похоже, любители падали, обклевали кого-то другого. Как так? Вместо ответа Эклман бросился открывать нижние ячейки, награждая каждую цветистым ругательством. Я не виноват, бормотал он. Я тут ни при чем. Меня вообще здесь не было. И вдруг он замолк, словно подавился собственными словами. Последний контейнер оказался пуст, как и все предыдущие. Мать твою, так! Если эти сукины дети не воткнули огрызок поверх другого трупа, значит, его здесь и вовсе нет. Малдер осмотрел длинный ряд открытых ячеек и с удивлением обнаружил, что скорее заинтригован, чем раздосадован. «Мы можем хотя бы узнать, о ком идет речь?» — спросил он. «Скорее всего, о том, кто лежал на месте Дэрика Каплана», — логично предположила Скали. Мистер Эклмен, вы уверены, что в 52-й ячейке непременно находился один из погибших в ночь с пятницы на субботу? Эклмен закивал, как механическая кукла, присел на корточки и стал судорожно копаться в рассыпанных по полу документах. Вот он, некто Джон Доу, поступил в блок интенсивной терапии с места аварии. И приметы практически те же. Блондин, глаза голубые, только чуть помоложе. «Да, вот еще. На правом плече большая татуировка, изображающая дракона». «И он тоже скончался от ран, полученных в аварии», — продолжила аналогию Скали. Какое-то время Экклман вчитывался в каракуле врача, заполнявшего карту, потом покачал головой. «Странно, но на теле Доу не было ни одного серьезного внешнего повреждения. Два интерна, которые пытались его откачать, так и не поняли, от чего он умер». Вскрытие планировали провести завтра, в восемь утра. Скали переглянулась с Малдером. Тело исчезло за пять часов до экспертизы. Здесь кроется что-то более серьезное, чем случайность или разгильдяйство. «Пойду докладывать», — обреченно махнул рукой Экклмен. «Администратор, естественно, зажарит мою задницу себе на завтрак. И это будет ужасно несправедливо. Не я же обгладывал этот проклятущий труп». Продолжая причитать, он медленно побрел из холодильного блока. «Ну ничего», — сказала Скалли, продолжая листать карточку. «В крупных солидных заведениях часто бывает кошмарная неразбериха. Но если что-то пропадает среди ночи, то, как правило, часов в утра оно обязательно где-то всплывает. Во всяком случае, тех двух студентов следует разыскать. Если профессор Стентон заразился чем-нибудь от Джона Доу, в первую очередь именно этим молодым людям следует сказать спасибо». Хотя они, конечно, не подозревали, что выйдет такая штука. «Да», — подумал Малдер, — «теперь, когда исчезли и труп, и кожа, единственное звено, с помощью которого возможно восстановить цепь событий, два студента медицинской школы». Но все его вибрирующее от волнения нутро восставало против упрощенного подхода Скали. Черный провал пустой ячейки в стене морга сулил открытие гораздо более удивительное, чем в вирусной инфекции, пусть даже самое нетривиальное. Малдер чувствовал себя гробокопателем, у которого из-под носа увели труп, увешанный драгоценностями. Джон Доу. Вот ключ к разгадке тайной трагедии в реабилитационной палате.